Глава 11. Заложник. Я шел, смотря себе под ноги, и размышлял. Опять поздно ночью я передвигаюсь по этому опасному городу. Но весь снаряд не падает в одно и то же место дважды. Надеюсь, никто не попытается меня убить снова. В последнее время все вокруг хотят моей смерти. В принципе, так было всегда, после того, как сопротивление посчитало меня предателем. Этот Прометей, мне повезло, что именно ему поручили меня убить. Профессиональный убийца бы ни при каких обстоятельствах не стал бы вести со мной диалог, а тем более помогать. Он рисковал ради меня своей семьей, хотя и для него никто, просто удачно спасенный незнакомый человек, который ничего для него не значит. Я вообще не понимал действий Прометея. Кажется он спасал мою жизнь во второй раз, не потому что чувствовал ко мне теплые чувства, а потому что не мог поступить иначе. Как андроид, возглавляющий восстание, мог стать таким совестливым? Если выжил, я обязательно должен помочь ему, всем чем смогу. Я раздумывал насчет того, как мне стоит поступить насчет работы сопротивления, если конечно мне удастся остаться в живых. Стоит ли связываться с ними после того, как они пытались меня убить? В этом городе меня ждет незавидная судьба, я просто сопьюсь или стану коллегой без пальцев, учитывая то, где я работаю. Мне не хотелось работать на сопротивление, но с ними у меня был шанс на будущее, которого в трудовом городе мне не видать. Правда проблема в том, что мне придется работать на них до конца жизни. Просто так они меня не отпустят с заработанными деньгами. По крайней мере, заработав достаточно, я смогу сбежать от них и начать новую жизнь в другой стране, где они не смогут меня достать. До общежития я добрался без приключений, но быстро вырубился. Видимо, стресс за этот день настолько утомил, что организм требовал отдыха. Время тянулось как кисель, очень медленно текло, по капле. На работе время я проводил только так. Я задумался насчет того, нет ли среди моих знакомых информатора андроидов. Они же как-то нашли меня, наверняка кто-то лично меня узнал. Сейчас это уже не так важно, потому что сопротивление уже нашло меня. Но мне было просто любопытно, кто именно следил за мной. Скорее всего, со мной работают агенты сопротивления, только кто именно, я не знал. Они наверняка следят за мной до сих пор. Но я не собираюсь никуда сбегать, потому что денег в городе не водится в принципе. На попутках можно добраться до другого города, но насколько я знаю, он был настолько далеко, что мне пришлось бы голодать в дороге. Также поймать попутку без денег крайне сложно, и скорее всего меня достанут из-под земли, даже в другом городе. Их сеть с большой вероятностью раскинулась на всю страну и пронизала все важные населенные пункты. И вообще сбегать я не собирался, ведь правда была на моей стороне. Остается лишь верить в мою затею. Странно, что флешку еще не проверили товарищи заместителя или не нашли информацию о его аресте. Видимо, он по каким-то причинам не успел передать ее им. Мой привычный собутыльник и единственный товарищ по работе как-то странно мало со мной общался и как будто сторонился. У меня промелькнула мысль, что как раз он меня издал. Видимо, думает, что я уже труп, поэтому решил разорвать связи со мной. Я решил с ним поговорить. За обедом, а обедали мы всегда только с ним вдвоем, Я поинтересовался у него. «Ты слышал, что в городе есть андроида?» Мой напарник застыл с ложкой перед открытым ртом, потом положил ее обратно в тарелку и, пытаясь изобразить невозмутимость, сказал «Да, конечно. Это, в принципе, каждый знает. Они тут прячутся от правительства. Представь, меня на днях спас один андроид от ночных грабителей!» Сказал я радостно. «Ничего себе! Повезло, повезло!» Без энтузиазма ответил парень. Я решил развивать тему. «А ты слышал что-нибудь о сопротивлении?» «Какое еще сопротивление? Разве оно существует?» Дело удивился парень. «Да, и у них везде есть информаторы». Приглушив голос, сказал я. Рабочий немного потупился, отвел глаза и стал дальше есть свою порцию, пытаясь закончить разговор, но я продолжил. «Ты знаешь, что на них работают даже люди. Как можно быть таким? Это же предательство. Надо быть полным отморозком, чтобы стучать на своих собратьев». Он молчал и все так же ничего не говорил, продолжая есть свой обед. Я улыбался в мыслях. «Понимая, что, возможно, этот мой товарищ и есть тот самый информатор, я решил сделать ход конем. Если прокатит, можно всегда отбрехаться, что я пошутил». Я положил руку ему на плечо, придвинул к себе и заговорщически прошептал. «Вчера меня хотел грохнуть человек из сопротивления, но все обошлось. Представь, как мне повезло». Мой товарищ перестал есть и посмотрел мне прямо в глаза. Он недовольным тоном ответил. «Ты что такое баловолишь? На хрена ты нужен сопротивлению? Или ты на что-то намекаешь?» Я ответил ему, как ни в чем не бывало, с усмешкой хлопая его по плечу. «Ты что, серьезно повелся? Я просто пошутил!» Он даже не улыбнулся, спихнул мою руку со своего плеча и стал дальше поглощать еду. Я замолчал и стал тоже налегать на обед. Все было понятно, он понял мой намек и стыдится. День прошел как обычно, не считая того, что мой напарник вообще перестал со мной разговаривать. На следующий день я с нетерпением ждал знака от сопротивления. Возможно, уже есть какие-то результаты поисков нужной информации. Как вдруг ко мне обратился мой напарник. Он, как только мы встретились на работе, отвел меня в сторону и сообщил новость. «Ты уже наверняка догадался о моем секрете, поэтому мне поручили передать тебе информацию. Они ждут тебя сегодня у себя, это очень срочно». «Так значит это был ты?» – воскликнул я, якобы со злостью. На самом деле, я на него не злился. «Братан, жить-то как-то надо, мне хорошо платят, не я бы тебя нашел, так другой кто-нибудь», — ответил он оправдываясь. «А я ведь считал тебя своим товарищем, ты единственный, с кем я более-менее сдружился тут», — грустно сказал я. «Ты хороший собутыльник, хоть и неопытный, да и человек правильный, хоть и не по понятиям живешь, но я тебя уважаю, братан. Поверь, мне было тяжело сдавать тебя, ведь я не сразу узнал, что ты предатель». «Да, конечно, по-любому сразу побежал с радостью докладывать обо мне», — подумал я. Но сказал другое. «Скорее всего, с сопротивлением все уладится. Возможно, мы даже станем коллегами не только на этой работе, но и в сопротивлении». «Это же отлично! Давай в примирение, посидим в баре, как обычно. Я тебя угощаю, если ты, конечно, не в обиде на меня». Примеряющий предложил он. «Это навряд ли. Я бросаю пить. Больше никаких баров и подпольных казино. С меня хватит. Как скажешь, братан. Но все равно извини меня, если сможешь. Я же не знал, что они по ошибке хотели крохнуть тебя. Я на тебя не в обиде. Но ты мне больше не братан». «И не называй меня так больше никогда», — бросил я ему. Я пошел работать дальше. Но, несмотря на предательство товарища, душа радовалась. Неужели они что-то нашли? Я был взволнован и переполнен желанием поскорее узнать, для чего меня вызывает сопротивление. Как только работа закончилась, я переоделся и пулей выскочил из производственных помещений, помчался в то самое место, где был день назад. Я быстро добрался до места, где находился опорный пункт сопротивления, Прошел через дверь с угрюмым охранником, который, как только узнал, кто я такой, сразу же впустил меня, не забыв сначала задать свои дежурные вопросы. «Кто такой? Чего надо?» Врач, как только мы с ним встретились и поздоровались, сообщил. «Привет. Предвкушаю твой вопрос. Информацию мы еще не нашли. У нас появилась проблема. Очень жаль. Но тогда зачем вы меня вызвали?» Расстроился я. «Дело в Прометее. Когда ты с ним последний раз виделся?» В тот день, когда мы возвращались от вас, мы попрощались и больше не виделись. У него были какие-то планы, какое у него было настроение, он говорил что-то необычное. Да все нормально было, да что случилось-то? Прометей пропал, мы не можем его найти, он просто испарился. Прометей возвращался в общежитие с работы, у него было приподнятое настроение, работа ладилась. Да и вообще, у него было хорошее душевное состояние, после того, как он принял решение не убивать умника на месте и дать ему шанс. Во всяком случае, если умника все-таки признают виновным, Прометей все равно имеет шансы самостоятельно найти семью. Он сделал все, что мог в данной ситуации и поступил по совести, и это самое главное. На улице, как обычно, было темно, но Прометей достаточно хорошо видел в темноте и не боялся сломать ногу на очередном ухабе потрескавшегося асфальта или яме на дороге. Дороги давно не чинили, вся улица была в лужах от недавнего дождя. Прометей шел, как ни в чем не бывало. Он не замечал, что за ним уже около 10 минут идут двое людей в черных пальто. Впереди показался прохожий в черном плаще. Он был не похож на обычного рабочего. Прометей разглядывал его, в то время как он все приближался. Прохожий, подойдя на расстояние негромкого разговора, остановился и обратился к Прометею. Извините, не подскажете, я ищу гостиницу. Где тут ближайшая? Мне подсказали, что она где-то рядом. Прометея вдруг кольнула интуиция. Он что-то почувствовал. но не приняв его внимания, начал объяснять и показывать рукой куда-то в сторону. «Пройдите 300 метров в ту сторону и сверните на налево». В этот момент человек шагнул к Прометею и ударил его в живот. Прометея сразу же обступили еще два человека, тихо подошедшие сзади, схватили его за руки и начали их заламывать. Человек ударил Прометея в висок точным выверным ударом. Сознание поплыло, и Прометей обмяк в руках нападавших. Прометей не знал, сколько было в отключке, но очнулся он в какой-то комнате. похожий на обычную жилую квартиру, либо комнату отеля. Продрав глаза и всмотревшись восьму, Прометей не обнаружил никого вокруг себя. Руки были пристегнуты к батарее наручниками. Он сидел, привалившись к этой батарее спиной. К счастью, отопление врубили еще не на полную, иначе Прометей ошпарил бы спину. В голове стоял шум, последствия удара давали о себе знать. Во рту был кляп, он сидел не очень крепко, и Прометей смог его выплюнуть. Он крикнул во тьму, не надеясь, что его кто-нибудь услышит. «Эй, дайте воды!» Дверь открылась, и чья-то рука нажала на выключатель. Не очень яркий свет озарил комнату. Это был тот самый человек в черном плаще, только сейчас он был в рубашке. Поверх нее была жилетка, на ногах были классические брюки, обувь, обычные ботинки, начищенные до блеска. Он походил на какого-то гангстера. Он подошел к Прометею и вместо того, чтобы дать воды, заехал ему под ребра носком ботинка. Удар получился болезненный, хоть и был не очень сильным. «Не кричи больше, разговаривай спокойно, иначе придется тебя учить манерам». Прометей последовал его совету и спокойным голосом спросил, немного одышавшись. «Кто вы такие и что вам от меня надо? Вопросы тут задаешь не ты, а я». Спокойно ответил похититель. «Итак, мой первый вопрос. Где находится главная база сопротивления в городе?» Прометей молчал. Он начинал понимать, что это за люди. «Мне повторить вопрос?» Если будешь молчать, будет только хуже. Я озвучу еще несколько похожих вопросов. У тебя будет выбор, на какой из них ответить первым, но так или иначе ты ответишь на все мои вопросы. Вопрос номер два. Мы знаем, что тебя приняли обратно в сопротивление или сделают это в ближайшее время, не отрицая этого. Тебя примут на руководящую должность или как рядового повстанца? Если первое, то у меня есть к тебе предложение, но сначала ответь на первый вопрос. Я не знаю, где главная база сопротивления. «Вы наверняка следили за мной и нашли один из филиалов. Никакой дополнительной информации я не знаю». Ответил Прометей холодно. «Какова твоя функция в сопротивлении?» «Да никакая. Я обычный рядовой сотрудник. Да и вообще пока не одобренный». «Не лги мне. Мы знаем все о тебе. Ты бывший руководитель восстания. Неужели они так просто умолили все твои прошлые заслуги?» «Если бы я и что-то знал, все равно бы ничего не сказал». Бросил Прометей сквозь зубы. «Кстати, как твоя жёнышка поживает? Какие новости?» С улыбочкой спросил, теперь уже точно было ясно, агент спецслужб. Прометей скрипнул зубами, заиграл желваками, руки у него напряглись и сжались в кулаки. «Да, Прометей, ты правильно понял, она у нас, а ты сделаешь всё, что мы скажем». Скажем шпионить, будешь шпионить, скажем убить нужного андроида сопротивления ценой собственной жизни, ты это сделаешь. А раньше мы просто следили за тобой, так как ты отошел от дел, мы ждали нужного момента, но ведь смотри как вышло, ты пропал с наших радаров на некоторое время, но ведь какая удача, после аварии в которую ты попала, врачи выяснили, что девушка это андроид, да не просто андроид, а жена того самого Прометея. Человек рассмеялся и потер свои тонкие, но жилистые ручонки. Оставалось лишь следить за тобой, до того момента, пока когда не вернешься в сопротивление, чтобы поговорить с тобой по душам. Лицо похитителя было затенено. Свет падал лишь на половину лица. От этого оно казалось еще более зловещим. Мужчина продолжил заискивающе. Прометей, у тебя нет возможности выбора. Мне нужна информация прямо сейчас. Еще раз спрашиваю, где база сопротивления? Не знаю! «Хорошо. Жена твоя сейчас далеко, а информация мне нужна, к сожалению, прямо сейчас». Человек развернулся и пошел на выход из комнаты со словами. «Не волнуйся, я ненадолго. Просто принесу кое-какие вещички, которые помогут нам провести время весело и с пользой. Правда, пользы и веселье достанутся только мне». Дверь захлопнулась. Прометей обреченно прокинул голову на туловище. Ничего хорошего это не предвещало. «Как пропал?» – изумился я. Наши люди потеряли его вчера. После работы он не дошел до общежития. Сбегать ему было бессмысленно. С ним что-то случилось. Есть какие-нибудь зацепки? Была одна. Мы вызвали тебя, но казалось, и ты ничего не знаешь. У нас есть единственная возможность найти его. Мы не в состоянии ей воспользоваться. Не хватает опыта и квалификации. Дело по твоей части. Иди за мной. Врач резво встал с кресла, на котором сидел все это время. И мы отправились в путь по коридорным закоулкам. Вскоре мы пришли к кабинету с дверью, защищенной замком, который открывался с помощью карты. Врач достал карту из кармана халата, и мы вошли внутрь. В помещении находилась еще одна станция связи, но более мощная. Провода уходили в потолок и, скорее всего, вели на крышу к антенну. «Присаживайся, сейчас я тебе объясню, что от тебя требуется», – сказал врач, указывая на кресло. Он начал объяснять. «Как ты, наверное, знаешь, возможно, Прометей тебе рассказывал». Но он не обычный андроид, его мозг оснащен мощнейшей системой связи, с помощью которой он может чувствовать и передавать мысли другим андроидам в определенной области. Эта антенна издает слабый электромагнитный сигнал, но следить его почти невозможно, он защищен от перехвата, данные зашифрованы, что не позволяет оследить точное местоположение Прометея по этому сигналу. Когда он был у меня по кое каким делам, в системе сохранился отпечаток этого сигнала, поэтому я обнаружил его. «Прометей в городе, потому что иначе я бы не поймал его сигнала. Но точнее сказать, где он, невозможно, пока мы не расшифруем данные. Как ты понял, тебе предстоит расшифровать сигнал. Моих знаний в системах безопасности недостаточно, чтобы это сделать. Как думаешь, у тебя получится это сделать?» С надеждой спросил врач. «Пока не знаю. Но мы сможем узнать, где он, правильно?» Да, при приближении к нему сигнал будет сильнее. Ты возьмешь с собой портативный компьютер, и мы сможем, как в игре, тепло-холодно, а следить, где он находится. Это займет несколько часов. Отлично, сейчас посмотрим, что я смогу сделать. Я около часа пытался понять, какие уязвимости есть в сигнале. Я уже отчаялся, потому что никаких видимых дыр в шифровке сигнала не было. Ведь никто не пытался взломать систему Прометея, потому что про нее практически никто не знал. Хакеры в этом направлении не вели никаких работ. готовых эксплойтов не существовало. Наконец-то я нашел способ расшифровать сигнал, придется написать свой эксплойт, который будет эмулировать собрата Прометея. Все будет выглядеть так, как будто с ним пытается связаться Android, такой же как и он, таким образом возможно будет получать сигнал от него без шифровки. Оставалось только надеяться, что у Прометея запрограммирована такая возможность. Я потратил 2 часа на создание нужной программы, никогда так быстро не работал. Готов. Мы сможем оследить его. Врач на этот раз был около меня. Он уходил пару раз по каким-то делам. Но сейчас, узнав о моем успехе, сидел рядом и с нетерпением ждал результатов. Отлично. Сейчас мы снарядим команду захвата, и ты пойдешь вместе с нами. Мы не знаем, что с Прометеем, но большая вероятность, что он находится в заложниках. Мы не можем допустить, чтобы он оставался в руках спецслужб. Это опасно для сопротивления. То есть вам важно только то, что он сможет передать информацию о вас? Умник, пойми, это война. Мы должны отринуть все чувства, чтобы победить. В какой части города он сейчас? Он где-то на окраине. Точнее, не скажу, пока не попаду в этот район. Вдвигаемся, Вот, возьми мой компьютер. Я принял его комп, одной из новейших моделей. Наверное, дорого стоит. Я положил его в наплечную сумку, которую мне также дал врач. И пошел с ним в помещение охраны. Врач нарядил с нами двух крепких андроидов. Они были вооружены дубинками-шокерами. Такой же меня приголубили в моей квартире. Также у них под куртками были кобуры, с хоть и старенькими, но тем не менее смертоносными пистолетами. Мы с ребятами быстро познакомились и поехали на поиски. Врач командовал поисками, а я был как навигатор, вел всю команду по следу. Мы добрались до нужного района и начали ходить по улицам, пытаясь найти в каком месте сигнал усиливается. Уже стемнело, когда мы подошли к какому-то старенькому зданию. Судя по карте, тут находился какой-то захудалый дешевый отель. «Где же ты, Прометей?» Я очень волновался. Если его захватили, то, скорее всего, это спецслужбы. Их агенты очень опытные и опасные. Сигнал шел прямо из здания отеля. Посвящавшись, мы решили, что я сделаю вид, как будто хочу снять номер. Пойду осматривать комнаты, чтобы найти помещение, где находится Прометей. Я в одиночку зашел в отеля. Товарищи остались стоять около входа, дожидаясь меня с новостями. Никого видно не было, ресепшн пустовал. Мне пришлось позвать кого-нибудь из сотрудников. «Здрасте, есть кто-нибудь?» Громко спросил я. Из-за угла вышла женщина, она была уже в летах. Немного полная, с добродушным лицом. Она поприветствовала меня. «Здравствуйте, номер хотели снять? Только приехали?» «Да, хотелось бы посмотреть, что у вас есть. Я пока не знаю, какой номер меня интересует. Просто выберу тот, который понравится. Показывайте все, что есть, свободное». Решив рискнуть, я спросил у нее «Я договорился с друзьями, что мы встретимся в этом отеле. Недавно не заезжали постояльца?» «Да!» – обрадовался она почему-то. «Как раз вчера заселились несколько мужчин, причем в один номер. Номер, конечно, большой, кровати на всех хватит. Их было трое. Это ваши друзья? Наверное, по делам приехали. Они вчера привели своего друга. Кажется, он был пьян, на ногах не стоял». «Нет, к сожалению, это не они. Моих друзей должно быть двое. Показывайте номера». Скрывая радость от того, что скорее всего подвыпивший человек был Прометеем, ответил я. Она кивнула, и мы пошли с ней по скрипящей деревянной лестнице наверх. Когда мы оказались на втором этаже, она обвела рукой коридор и объявила. «Все свободные номера открыты. Занят только тот, в который заселились вчерашние гости. Я не буду вас беспокоить. Осмотритесь сами, вам же так удобнее». Она явно поленилась показывать мне номера сама. Это было мне даже на руку. «Конечно, не беспокойтесь, я сам все смотрю». Вот тот номер занят. Указала она на середину коридора, где справа находилась дверь в нужный номер. Женщина спустилась вниз, оставив меня в одиночестве. Я достал портативный компьютер из сумки, открыл его и начал отслеживать сигнал. Он был очень сильным и шел справа от моего местоположения. Я подошел ближе к номеру. Все верно, Прометей внутри. Я приложил ухо к двери и прислушался. Внутри слышался чей-то грубый мужской голос с хрипотцой. Двери были тонкие, все хорошо прослушивалось. Да, было опасно одному тут отираться, но я решил разведать обстановку, слушая дальше. Вдруг раздался приглушенный крик на грани слышимости. Вот черт, надо торопиться. Я быстро убрал компьютер и сбежал вниз по лестнице. Когда я выбегал из отеля, администратор крикнул мне вслед, удивленным голосом. Молодой человек, вы куда, не такие уж у нас номера и плохие. Я, вылетев пули из отеля, подбежал к парням и доктору, объяснив им ситуацию. Мы решили не таиться и идти как можно быстрее. Под удивленным взглядом администратора мы вбежали в отель, и мои товарищи осторожно пошли по лестнице, чтобы сильно не шуметь. Все-таки стены были тонкие, и топот могли услышать похитителя. «Вы куда это?» С возмущением прокричала женщина, но увидев пистолет на изготовку, притихла. Я задержался, подошел к ней поближе и сказал успокаивающе «Все нормально, мы просто заберем своего друга». Я нашел ближайший телефон, положив его на пол, смачно ударил пяткой ботинка, от чего тот, жалобно хрустнув, превратился в груду обломков. «Не вздумайте вызывать полицию, все закончится быстро и мы уйдем», заверил я. Женщина выпучила глаза, но молчала, хлопая ресницами. Я пошел вслед за бойцами, врач последовал за мной. Мы подошли к двери, четкого плана у нас не было, парни ждали моего решения. «Может просто сломаем, я могу легко выбить эту хлипкую дверь?» Сказал уверенно один из парней. Я подумал. У меня возникла идея. «Ждите, сейчас все будет». Я тихо спустился вниз, женщина пыталась реанимировать телефонный аппарат, но все было безуспешно. Я подошел к ней и вежливо, но твердо сказал. «Извините, но мне нужна ваша помощь, пройдемте со мной наверх». Женщина вздрогнула, но подчинилась. По пути я ей объяснил план действий, она, открыв рот в испуге, кивала, ее подбородок мелко трясся. Мне не хотелось, чтобы она пострадала, но все-таки я решил подвергнуть ее небольшой опасности, которая сулила при выполнении моего плана. Мы дошли до двери, я объяснил тому парню, который обещал легко выломать дверь, как нужно поступить далее, Женщина по моей команде постучала в дверь и спокойным, но звучным голосом позвала «Извините, у меня к вам дело!» Послышались тихие шаги внутри номера. Человек подошел к двери и замер. Глазка не было, поэтому он решил, видимо, просто послушать, кто это пришел к нему. Женщина снова постучала в дверь. «Что вам нужно? Мои друзья спят. Не беспокойте нас!» Раздался приглушенный голос из-за двери. «Извините, я перепутала стоимость проживания. К сожалению, вам придется доплатить. А завтра мы не сможем доплатить?» Недовольно спросил постоялец. Женщина замялась. Она не знала, что еще сказать, чтобы человек открыл дверь. Я посмотрел на нее страшными глазами. Она подумала пару секунд и нашла решение. «Придется сейчас, потому что сегодня я должна отправить деньги начальству. Пожалуйста, откройте». Заскрипели замки, и дверь начала открываться. В этот момент тот самый крепкий парень оттолкнул женщину и саданул с ноги по краю двери. Дверь открывалась внутрь. И после резкого распахивания ударила похитителя прямо по носу, разбив лицо. Женщина охнула и прижалась к стене спиной. Она была парализована страхом. Парни ворвались с пистолетами на изготовку. И один из них сразу прострелил голову ошеломленному похитителю. Но он успел сдать крик. Из небольшой прихожей вел коридорчик влево. Номер был двухкомнатным, с кухней. Кухня была справа, а две комнаты слева. По звукам в комнатах мы сообразили, что один похититель сидел на кухне и, кажется, пил чай, а второй находился в комнате, скорее всего, с Прометеем. Один наш парень ворвался на кухню, завязалась перестрелка, но он быстро нафоршировал похитителя пулями. Тот успел лишь сделать несколько ответных выстрелов, даже когда его застали врасплох, ранив бойца в руку. Оставалось самое сложное. Второй парень, сопровождавший меня, выбил дверь ударом ноги. Он запрыгнул внутрь и закричал «Руки за голову, морды в пол!» Я заглянул в комнату. Картина была такая. Прометей, весь измученный в крови, с разбитым лицом, был привязан к стулу. За его спиной стоял, видимо, главарь этой банды. Он держал нож у горла Прометея. Все застыло на несколько мгновений. Глаза похитителя блестели, как будто он был под кайфом. Мой товарищ держал на прицеле мучителя Прометея, а я просто оцепенел и не знал, что предпринять. Агент спецслужб заорал. надрезая кожу на шее Прометея. «Я его сейчас зарежу, дайте мне уйти, я отпущу его, обещаю». Вся его одежда была перепачкана в крови, вокруг него валялись различные бытовые предметы, служащие орудием для пыток. Переговоры закончились не начавшись. Прометей явно был в сознании, он резко оттолкнулся от пола ногами и подпрыгнул вместе со стулом, ударив мужчину спинкой стула в подбородок. Нож по инерции разрезал горло Прометея, брызнула кровь, но мужчина был ошеломлен. что дало моему напарнику шанс ликвидировать его. Он быстро спустил курок несколько раз. Пули ударили похитителя в плечо и в голову. Он повалился замертво. Я бросился к Прометею. Он хрипел, но был еще жив. Горло было перерезано. Кровь текла ручьем. Я быстро сорвал занавеску, порвал ее и начал зажимать рану на шее Прометея, но кровь не останавливалась. Прометей прохрипел, булькая разорванным горлом. «Спасите ее!» Он потерял сознание от кровопотери. Сердце защемило, я чуть не плакал от отчаяния. Мои руки покрылись кровью, она толчками выплескивалась из-под моих рук. Я не мог поверить, он умирал прямо у меня на руках, и я ничего не мог сделать.